Глава пятая Виконт явился в особняк королевского мага, с трудом сдерживая раздражение. Несмотря на праздничное утро, а скорее даже благодаря ему, новость о появлении невесты у одного из лакомых холостяков Ландиниума разнеслась по столице мгновенно. Вчера после встречи с королем он немедля поехал во дворец, а новость, кажется, бежала впереди него. Даже личный коммердинер, утром подавая ему бритвенный прибор и галстук, осторожно поинтересовался. Готовите ли для господина праздничный наряд? «Сегодня я на службе», — буркнул в ответ Мэйфер, надевая привычный сюртук и строгий черный галстук. Слуга заметил, что хозяин не в духе и больше вопросов не задавал. Зато коллеги, все, кого Мэйфер встречал в коридорах, улыбались, подмигивали и спрашивали, когда будет свадьба. Это было просто невыносимо. Но Джеймс не зря уже десять лет варился в этой каше. Он шел неторопливо, с абсолютно непроницаемым лицом, и на все подколки и подначки сочувственно спрашивал нечто такое, от отчего его собеседники менялись в лице. Молодой и наглый хлыщ, пристроенный на службу маменькой Фрейлиной, спросил, «Хороша ли невеста?» Виконт смерил его задумчивым взглядом и ответил, «Чем-то напоминает вашу сестру Лесли». Говорить в уничижительном тоне про родственницу, которая искала себе мужа, лорд не посмел и просто убрался с дороги. Господин постарше, один из секретарей департамента, имеющий трех дочерей, искренне Виконту посочувствовал. Мол, женить бы дело такое, грустное. «Если судить по вашей супруге, я бы сказал, скорее, пугающее». — ответил Мэйфер, вспоминая некрасивый скандал, который эта дама закатила мужу прямо на службе. И так шаг за шагом. Добравшись до кабинета, Виконт узнал, что его сняли со всех дел личным приказом короля. — Вам предписано заниматься исключительно вашей невестой, Мэйфер, — недовольным тоном сказал герцог Аберкон. — Но я вам скажу... «Если вы оставите подготовку к приему послов Вианий на младших секретарей, жениться вы просто не успеете». «Я понял, ваша светлость», — мысленно Джеймс хмыкнул. «В их ведомстве работали лучшие из лучших, да и подготовка была практически завершена. Но дядюшка любил подчеркнуть важность их работы, пусть ее никто не оспаривал». «А теперь отправляйтесь в дом королевского мага. Вас ждут там на ланч». Приказ его величества. Еще раз поклонившись, Виконт вышел из кабинета начальства и отправился улаживать дела с младшим персоналом. неважно что только вчера все веселились и отмечали Новый год. Протокольный отдел работает круглогодично. Раздав указания и коротко проверив то, что уже было сделано, мужчина недовольно взглянул на каминные часы. До крайнего времени ланча оставалось не более получаса. Он решительно оборвал жалобы одного из подчиненных и поспешил к двери. «Милорд», — не унимался чиновник, — «я не уточнил, кто первый ставит подпись». «Откройте свод правил, Сирил», — рявкнул мейфер уходя. Вслед ему раздалось бурчание, но громко возмущаться никто не посмел. Выбравшись, наконец, из дворца, Джеймс вздохнул с облегчением и запрыгнул в экипаж. «До дома королевского мага недалеко, но идти пешком не стоило. В дороге будет время просмотреть почту». Перебрав конверты, он остановился на двух. В одном была короткая записка от королевского мага. Он сообщал о том, что счета за гардероб невесты будут отправляться жениху. Вторая записка была от короля. Его Величество успел собрать кое-какую информацию и выяснил, что такие «подарки небес» уже случались в истории бревании, Да и в соседних странах тоже. Полные истории архивариус обещал прислать в служебную квартиру Виконта, а короткий вывод король нацарапал в записке сам. Если верить этим замшелым пням, то дары небес в истории появлялись неоднократно. Если одаряемый принимал дар с благодарностью, то получал долгую жизнь и благополучие. Если отвергал, в лучшем случае умирал быстро». Так что, Мэйфор, у тебя есть повод задуматься. Еще во всех легендах говорится о том, что такой подарок приносит благополучие всей стране. Обычные байки о невиданных урожаях, приплоде и расцвете. Но это я опущу. Потряси девчонку. И если она не шпионка Итили, Аустрии или Гешпании, даю благословение на брак. Опустив бумаги, Мэйфор вдруг понял, что экипаж уже стоит у крыльца — Милакей терпеливо ждет, пока лорд оторвется от письма и выйдет. Сунув все конверты обратно в толстую кожаную папку со значком протокольной службы, Джеймс раздраженно вошел в особняк и смерил взглядом дворецкого. «Господин королевский маг пригласил меня на ланч. Прошу вас, милорд, вас ждут». Чопорно поклонился старый слуга, принимая плащ, шляпу, трости, перчатки. Явившаяся тут же миловидная горничная забрала все из рук дворецкого, и старик торжественно проводил гостя в маленькую гостиную. Королевский маг уже восседал там у огня, просматривая какие-то бумаги. «А, Мэйфор, рад видеть! Что новенького при дворе?» «Все старательно отсыпаются после бала», — сдержанно ответил Виконт. «Садитесь, прошу вас. Леди София сейчас будет». Джеймс сел, протянув ноги к огню. Для короткой поездки переобуваться он не стал, и ноги в тонких дворцовых туфлях успели озябнуть. Рядом на столе уже стоял чайный поднос, красовалась горка с аппетитными закусками, корзинка с булочками и маленькая бутылочка кларета. Отложив бумаги, королевский маг подтолкнул их к гостю. «Не знаю, дошла ли до вас информация от его величества, Виконт, «Архивариус прислал мне магокопии». Джеймс взял бумаги почти равнодушно. Он слишком долго варился при дворе, чтобы не знать. Разрешение короля на брак равно приказу жениться. Только сначала будет проверка невесты. Долгая и тщательная проверка. Документы его ничем особым не удивили. Магические копии полустертых пергаментных страниц какие-то обрывки и куски не то летописей, не то церковных книг. Тут упоминается дар небес, там дар светлых, какие-то мутные указания на счастье и несчастье. А вот этот текст он помнил, сказания о королеве Аделаиде. Только не тот вариант, который печатали в детских книжках. Тут все было написано куда резче и страшнее. Король Кормлях потерял жену и наследников в эпидемии. Сам, измученный лихорадкой, он собрал двор в Центральном соборе Ландиниума и долго молился о спасении своей земли. В какой-то момент король возвал к небесам, и тогда к его ногам пал огромный подсвечник и... исчез. А на его месте очутилась дева в удивительно тонкой и яркой одежде. Она была так не похожа на придворных дам, говорила так странно, что ее поначалу приняли за ведьму... Но Аделаида исцелила больного короля, а потом и всех придворных, собравшихся в соборе. Выживший на том молении епископ объявил ее даром небес. И эта дева сумела остановить эпидемию по всей стране, а после стала королевой. Мэйфер задумался. Детская сказка была не столь трагичной, да и романтики в ней было больше. Но в принципе в ней рассказывалась та же самая история, просто изрядно сдобренная розовым сиропом. «Вот еще одна сказочка на ночь!» Королевский маг протянул Виконту кое-как сшитую тетрадь. «Страшная!» Джеймс поморщился, но взял. Ожидаемо, в этой тетради были собраны страшные истории. Герцогиня Вельская, получив подарок небес, сочла его оскорблением и казнила мужчину, обвинив в обмане, подлоге и оскорблении королевской особы. Герцогиня была сестрой правящего короля. В итоге за десять лет герцогство было просто стерто с лица земли. Причем без помощи людей. Бури, пожары, неурожаи. Граф Дориане получил дар небес, выловив девушку в пруду. Он сделал ее любовницей, а когда она забеременела, изгнал, обвинив в мошенничестве. Графство устояло только потому, что мать графа нашла ту девушку и сделала наследником ее сына подав специальное прошение королю. И дальше страница за страницей. Не все истории касались Бревании. Были легенды Гешпании, Аустрии, Итилии, Франконии и более мелких княжеств и стран. Я понял. Мэйфер вновь не дал выплеснуться раздражению. «Надеюсь, поняли». Мак смотрел на Виконта скептически. «Обижать эту леди нельзя, чтобы не случилось несчастья. Не удержался от едкого комментария Джеймс. «А если она шпионка?» Старик покачал головой. Чем-то неуловимо напомнил Мэйфору деда, старого графа Мэтлока. «Виконт, вы так ничего и не поняли. Не только вы должны принять свою невесту. Она тоже должна хорошо к вам относиться. Искренне. Вспомните барона Гаргле. Он полюбил свой дар, но отвратил ее от себя неблаговидными поступками. В результате девушка отказалась выйти за него замуж, убежала с другим и погибла. Род Гаргле прервался даже по женской линии. «Немало родов и так гаснет, безо всякой помощи извне», — поморщился Джеймс. «И каждый год его величество создает новые фамилии, давая потомственное дворянство военным или нужным короне-людям». Маг не стал спорить, махнул рукой и обернулся к двери. Леди София, вы прекрасно выглядите. Мэйфер перевел взгляд на вход в комнату и озадачен на замер. Вё было не так.